Глава седьмая. Дорогие письма. На крыльцо выбежала мышка. «Где ты ходишь? Иди скорее, мама получила письма!» «Какие письма? От Лины?» — всполошилась Динка. «От Лины, от дяди Лёки. А от Кати?» — Катя написала дяде Лёке. «У неё родился мальчик». «Мальчик?» – подпрыгнула Динка. хорошенькой, Наверное. Только он еще совсем грудной. Идем скорее!» Девочки вбежали в комнату. Динка ревниво оглядела отложенные на столе листки. «Мамочка, вы уже все прочли!» «Тише, мама читает!» Остановила ее Алина. После многих низких поклонов Лина писала, что они с Малайкой каждый день всех вспоминают и беспокоятся. «Так бы и полетела я к вам», — писала Лина. «А уж об никичей говорить без слез не могу. Совсем затосковал старик. Одна ему отрада ваши письма. Живет он у нас на покое. Смотрю за ним, как за родным отцом. Но все его к вам тянет. Вот, — говорит, — съезжу, посмотрю на них еще разок, а тогда и помереть можно. Как не скучает, а ты, ангел мой, милушка, не зови его. Стариков с места на место таскать не положено, а уж не кич наш и без того плох. Все ночи кашлем мается». «Ух, мамочка», — умоляюще прошептала Динка, — «возьми его скорей. «Пошлем телеграмму, да, мамочка?» — взволновалась мышка. «Конечно, пошлем. Это же папин друг», — поддержала сестер Алина. «Надо бы взять Никича», не — несмело отозвался Леня. «Я бы здесь поухаживал за ним». «Возьмем-то возьмем, об этом и речи нет, но, может быть, лучше подождать весны, как бы он не простудился дорогой», — озабоченно сказала Марина. Но Алина деловито предложила. «Надо его самого спросить, когда ему лучше приехать». «А пока давайте писать ему каждый день», — самоотверженно сказала мышка. Она терпеть не могла писать письма и никому не писала. «Мышка, может, не соберется, а я буду», — пообещала Динка. «Да хоть бы вы по очереди писали, а то такие лентяйки. Не можете лишний раз послать старику привет», — расстроилась Марина. В письме дяде Лёке было сообщено, что у Кати родился мальчик, что сама Катя здорова, но мальчик часто простужается. О себе дядя Лёка писал, что «никак не может добиться от своего графа перевода в одно из черниговских имений, что граф купил землю в Крыму и хочет отправить его туда, наблюдать за постройкой винного завода». «Ну, это мы еще посмотрим», — писал дядя Лека. «Теперь, родные мои, несколько слов о том, что вас больше всего интересует. Некоторые из наших знакомых выехали в Финляндию, в том числе и скворцов». «Папа!» — прошептала мышка. Марина сияющими глазами посмотрела на детей. «Бог знает, что я уже передумала». «Скворцов — это папа?» «Он уже скворцов?» – шепотом допытывалась Динка. «Ну да, тише ты, не повторяй зря!» – остановила ее Алина. «Мама, читай!» «Что еще про папу?» – нетерпеливо заглядывая в письмо, торопили девочки. «Да, значит, он был предателем. В первый раз мы не вместе. Интересно, как прошел съезд, но тут об этом ничего нет. Ах, вот еще что-то о папе. Скворцов передал мне через кулешу деньги для вас. Забыл сказать, что Скворцов работает инженером путей сообщения. И еще у меня есть приятная весточка для вас. «Виделся я тут кое с кем из товарищей». Все очень тепло расспрашивали о вашей жизни, о здоровье детей. И еще один человек, который подарил вам свою книжку ⁇ Моя новая мама ⁇ особенно интересовался, как ведет себя Динка. Я? ⁇ встревожилась Динка. Это про меня? Ну, конечно, вот читай, показывая ей письмо, подтвердила Марина. «Ай-яй-яй, вот видишь, там, наверное, все знают», — пугнула сестру-мышка, с трудом удерживая смех. «А что же знают, что знают?» — не на шутку встревожилась Динка. «Я хорошая девочка, я ничего такого не делаю». «Ну что-то дошло до них, уж там напрасно говорить никто не будет», — серьезно добавила Алина. «Да нет!» — робко улыбнулась Динка. «Они просто ошиблись. Им про кого-нибудь другого сказали, а они подумали про меня. Правда, Леня?» «Да уж не знаю, правда ли, нет ли», – откашливаясь в кулак пробормотал Ленька. «Вот мама напишет, как и что». «Конечно, ты напиши, мама. Динка хорошая девочка. Даже голоса ее в доме не слышно». «Ох, я делаюсь больной», – с огорчением сказала Динка. «Всем сделалось ее жаль». «Ну так это все выяснится. Правда, всегда всплывает наверх. Ты не беспокойся», — успокоила сестренку Алина. «Нет, пусть мама сама напишет. А то, может быть, ничего и не всплывет, а я буду плохая», — закапризничала Динка. «Я напишу, напишу. Давайте дочитаем письмо. Вот тут еще несколько строчек, Лени. Вот. Ты, Леонид, там единственный мужчина, поэтому на тебя, вероятно, самые большие шишки валятся». Но ты помнишь, что главное твое дело — учиться, все остальное суета — суета-сует. Пиши мне, если что нужно. Я ведь для тебя такой же дядя Лека, как и для девочек». Лёня с радостью выслушал эти строчки и смущенно сказал, «Какие тут шишки? И мужчин у нас не один, а двое, я, Двася». «Подумаешь?» — фыркнула Алина. Ты одних лет со мной, и не воображай, пожалуйста, он да Вася, какие мужчины нашлись. Ну, не спорьте, не спорьте. Вечно вы из-за всякой ерунды цепляетесь друг к другу. Пишите лучше письма. Я тоже сейчас напишу, Никичу, что мы всегда будем ему рады. Пусть едет, когда хочет». Девочки уселись писать письма. Динка звала дедушку Никича и просила его перед отъездом сходить на берег Волги, низко-низко поклониться и сказать, что одна девочка, Динка, может, вспомнит Волга, вихрастая такая, но на сейчас часто сидела, будет помнить ее по гроб жизни». Динка громко засопела и, заслюнив свой конверт, поспешно выбралась из-за стола.